Глава тридцатая. Мистер Пендлтон разрешает все сомнения. В тот же вечер Джимми уехал обратно в Бостон. Голова у него шла кругом, а в душе одновременно бурлили счастье, надежда, досада и даже смятение. Впрочем, положение Полианы было ничуть не лучше. С одной стороны, вспоминая о том, как Джимми признался ей в любви, девушка чувствовала, что ее душа поет от радости. А с другой, приходила в ужас при одной мысли, что мистер Пендлтон и впрямь может быть в нее влюблен. Как бы там ни было, смятению не суждено было долго терзать девичье сердце, ибо очень скоро, спустя всего несколько дней после отъезда Джимми, сам мистер Пендлтон, вдруг соблаговолил, раз и навсегда, разрешить все сомнения. Во вторник после обеда он явился с визитом к Полиане, и точно так же, как и Джимми, еще от калитки завидев девушку в саду, сразу направился к ней. При одном взгляде на него Полиана почувствовала, как у нее душа, а страха ушла в пятки. «Ну вот оно самое», — пронеслось у нее в голове. Задрожав как осеновый лист, она уже хотела убежать. «Полианна, прошу вас одну минуточку», — крикнул мистер Пендлтон, поспешно подходя. «Я к вам пришел, мисс, вы мне очень нужны. Сделать одолжение зайдем на несколько слов в летнюю беседку». «Да-да, конечно, сэр», — кивнула Полианна, принужденно улыбаясь. Она чувствовала, что ее щеки заливают румянец, и от смущения была готова провалиться сквозь землю. Особенно ее смутило предложение отправиться для разговора в беседку. Ведь эта беседка была для нее теперь почти священным местом. Там Джимми признался ей в любви. «Что же это мистер Пендлтон тоже хочет объясняться в любви здесь?» С содроганием подумала она, но вслух весело произнесла. «Конечно, сэр. Сегодня прекрасная погода, не правда ли?» Ответ-то не последовало. Пендлтон-старший немедленно проследовал в беседку и сразу уселся в плетеное кресло, даже не дождавшись, пока сядет Полианна, что было для него совершенно несвойственно. Взглянув на него, девушка ахнула от удивления. На лице мистера Пендлтона появилось давно забытое, брюзгливое выражение, когда она впервые еще девочкой встретила его в городе. Но мистер Пендлтон, казалось, не замечал ее недоумения. Некоторое время он сидел, опустив голову, погруженный в размышления. Потом перевел мрачный взгляд на смущенную девушку. «Вот что, Полианна!» «Да, сэр». «Помните ли вы, каким я был, когда мы познакомились много лет тому назад?» «Помню, конечно», — кивнула она. «Тот еще типчик, не правда ли?» Несмотря на смятение, Полианна не смогла сдержать улыбки. «Вы... вы мне сразу понравились, сэр». Запинаясь, произнесла Полианна и с ужасом подумала, что говорит совсем не то, что нужно. Отчаянно стараясь подобрать подходящие слова, она пробормотала. «То есть я хотела сказать, что вы показались мне симпатичным мужчиной?» И снова в замешательстве прикусила язык. Эти слова звучали еще неуместнее, чем ее первая фраза. Полианна молчала и с ужасом ждала, что скажет мистер Пендлтон. «Да, да, я знаю. У вас всегда было золотое сердце», — подхватил он. «Благодаря вам я не погиб окончательно. Вы даже не представляете себе, какой переворот душе взрослого мужчины произвели ваша детская непосредственность и доброта». Лиана хотел что-то возразить, но он решительно продолжал. «Именно так. Вы буквально спасли меня. Вы никто другой. Интересно, помните ли вы так а...» Пендлтон-старший многозначительно замолчал и задумчиво пошевелил бровями. Полиане стоило огромного труда не сорваться с места и не броситься на утек. «Помните ли вы...» — продолжал он. «Ваши слова о том, что только присутствие женщины или ребенка может дать мужчине чувство дома и семьи». пляна покраснела до самых корней волос. «Да, то есть нет...» — пробормотала она. «То есть, конечно, я это помню, но теперь-то у вас ведь есть настоящий дом». «Об этом я и хотел сказать...» взволнованно перебил ее мистер Пендлтон. «Вы, конечно, помните, Полианна, что однажды много лет назад я уже мечтал о таком доме и полноценной семье, но моя мечтам не суждено было сбыться. Только не подумайте, что я обвиняю в этом вашу мать, это совсем не так. Она подчинилась зову сердца, которое ее не обмануло. Она сделала свой выбор и не пожалела. Другое дело, что из-за этого моя собственная жизнь обернулась сплошным разочарованием» а сердце было разбито. «Но «Ну разве это не чудо, Полианна?» Продолжал он, и его голос вдруг сделался тихим и нежным, что никто иной, как ее родная дочь, вызволила меня из пропасти отчаяния, открыла путь к счастью. Полианна нервно облизнула пересохшие губы. «Ах, мистер Пендлтон, я... мне...» И снова Пендлтон-старший не дал ей договорить. «Именно так, именно так, Полианна!» Улыбнулся он. «Ваша маленькая ручка спасла меня. Я имею в виду, когда вы были еще ребенком, вы научили меня своей необыкновенной игре». «Ах, это...» — облегченно вздохнула девушка. Ужас в ее глазах начал сменяться любопытством. «За все эти годы я совершенно переменился, милая Полианна. Я стал другим человеком. И только в одном я остался прежним» неожиданно заявил он, устремив на девушку необычайно серьезный и нежный взгляд. «Как и тогда, я абсолютно убежден, что только присутствие женщины или ребенка могут дать мужчине чувство дома и семьи». «Конечно», <соцентр> — пролепетала девушка, в ее глазах снова появился ужас. «Но ведь теперь у вас в доме есть ребенок, вы же усыновили Джимми». <соцентр> «Да, это так», <соцентр> — рассмеялся мистер Пендлтон. Однако, думаю, даже вы не станете спорить, что Джимми в некотором роде подроссы, уже совсем не ребёнок. Неправда ли, Поллианна? Да, пожалуй. Кроме того, милая Поллианна, теперь мне нужно совсем другое. Я решил ввести в свой дом женщину, приложить ей руку и сердце. Голос Пендлтона старшего задрожал от волнения. В самом деле, едва слышно прошептала Поллианна сжав руки на коленях так, что побелели костяшки пальцев. Но мистер Пендлтон по-прежнему не замечал ее волнения. Вскочив с кресла, он принялся бегать туда-сюда по беседке. Наконец, остановившись, обратился к девушке. «Полианна, если бы ты была на моем месте и хотела бы просить женщину войти хозяйкой в мой мрачный дом из серого камня, с какими словами ты бы к ней обратилась?» Полианна заметно поежжилась и, посмотрев на дверь беседки, Снова подумал о том, как бы вскочить со стула и броситься на утек. «Ах, мистер Пендлтон, будь я на вашем месте, я бы вообще не стал этого делать!» Запинаясь и почти не помня себя от страха, проговорила она. «Лучше уж оставайтесь как есть, это для вас гораздо лучше, сэр!» Пендлтон-старший с удивлением взглянул на девушку и отрывисто рассмеялся. «Неужели лучше, Полианна?» Помрачнев, поинтересовался он. «Лучше!» Снова кивнула Полианна, не сводя глаз с двери. — По-моему, ты просто хочешь подсластить пилюлю. Вместо того, чтобы прямо сказать, что я вообще не могу рассчитывать на женскую благосклонность. — Нет, я не в том смысле. Возможно, вас не отвергнут, но взаимностью не смогут ответить. — решительно сказала Полиана, по-прежнему думая, что мистер Пендлтон имеет в виду ее. — Если хотите знать мое мнение, если девушка согласится выйти за вас, то не полюби и уж лучше вам и правда остаться одному. Взглянув на побледневшего мистера Полианна растерянно умолкла. «Если она не отвечает мне взаимностью, я бы и сам не хотел этого брака». «Вот это правильно», — осторожно согласилась Полианна. «Кроме того, она уже не так молода», — продолжал мистер Пендлтон, сокрушенный качая головы. «Речь идет о вполне самостоятельной взрослой женщине». «Тогда совсем другое дело», — с облегчением воскликнула Полианна, едва не задохнувшись от радости. «Так дай любить ее на здоровье. А то я была, подумала...» Девушка вовремя прикусила язык. «То есть, по-твоему, у меня есть надежда?» «Что ж ты сразу не сказала?» Не то радостно, не то с досадой усмехнулся Пендлтон-старший. «Главный вопрос, сможет ли она вообще полюбить меня. Я должен это знать, и тут рассчитываю на твою помощь, Палиана. Ведь это твоя хорошая знакомая». «Знакомая?» «Но тогда она непременно должна вас полюбить, сэр. Уж я об этом позабочусь, если, конечно, уже не полюбила. Кстати, кто она?» Мистер Пендлтон долго молчал, потом тихо сказал. «Что ж, очень на это надеюсь, Полианна. Кто она, то спрашиваешь? Неужели ты не догадываешься? Это миссис керрио «Правда?» — радостно воскликнула Полианна. «Это же замечательно. Боже мой, как я рада!» Час спустя Полианна отправила Джимми письмо. Письмо вышло сумбурным, маловразумительным, со многими недосказанностями, но главное, что хотела выразить Полианна, молодой человек прекрасно понял, а больше ему ничего и не требовалось. «Ах, Джимми!» — писала девушка. «Он влюблен вовсе не в меня. Это совсем другая женщина. Я не могу сказать, кто она. Разве только то, что ее имя не Полианна?» Пробежав глазами письмо, Джимми, сломя голову, бросился на вокзал, чтобы успеть на семичасовой поезд до Белдингвилля. И успел.